Глава шестнадцатая По прилету домой жизнь начала потихоньку налаживаться. Из Парижа прилетело мое свадебное платье. Маринка бегала по потолку и обещала, что после моей свадьбы сразу же увезет всю семью на отдых. А еще мне не дали даже поучаствовать в организации собственной свадьбы, так как к мероприятию подключилась Динка. Я махнула на них рукой и вплотную занялась Неллиным внешним видом. — Ты хочешь быть на папиной свадьбе всех милее, всех румяней и белее? — вопросила я за пять дней до проведения торжества. — Это как? — Нелли оторвалась от какой-то стрелялки. Она впервые открыла для себя мир компьютерных игр три дня назад и теперь активно осваивала его. Под моим присмотром, конечно. Я задумчиво окинула ее с головой до ног. «Думаю, что тебе нужно освежить или сменить цвет волос», — решительно сообщила я. Никаких ультиматумов я не ставила. А то однажды я настоятельно пожелала одной детдомовской девочке пользоваться изделием номер два. В итоге через месяц шестнадцатилетний ребенок залетел из вредности. Подростковый максимализм иногда так бьет разводным ключом по голове, что мозгами там и не пахнет. А еще тебе нужно купить торжественное платье. Нелли отодвинула от себя ноутбук и с сомнением посмотрела на меня. — А маму скоро совсем посадят? — спросила она уже третий раз после нашего прилета домой. — Скоро, — кивнула я. На самом деле, еще два дня назад Янка сбросила мне на телефон видео журналистского расследования, которое показали на одном новостном канале. Ох, оказывается, мои половины того не знали, что наворотили товарищи Рязановы. Чего там только не вскрылось, кто там только не поучаствовал. Под попало еще четыре человека, небезызвестных в определенных кругах. Это только из тех, которых нашли. Имени Нелли в расследовании не упоминалось, так что мы всем были довольны. Да и Глеб заметно расслабился. Нет, его врожденная паранойя никуда не делась, но жить стало как-то легче. «Это хорошо», — кивнула девочка. «Я хочу вернуть свой цвет волос, но не знаю, как это сделать». Призналась она. «Понятно. Психологическая перезагрузка путем обновления внешности. В данном случае возвращение старой. Ведь синие волосы были протестом против никчемной мамаши. А сейчас Нелли нужно почувствовать себя частью новой семьи. А если для этого нужно всего лишь перекрасить волосы, то мы это сделаем». «У меня есть один чумовой парикмахер, к которому мы идем завтра, после окончания уроков», – улыбнулась я. «Ой, а можно мне такой цвет, как у тебя?» – вдруг загорелась идея Неля. Я задумалась. «Наверное, можно. Но давай сделаем так. Сейчас вернем тебе твой цвет волос, но это будет весьма долгой процедурой». «Потом нужно будет дать волосам восстановиться. А затем, если ты все еще будешь хотеть стать блондинкой, то мы обязательно попробуем осветление», — предложила я. Нелли улыбнулась и кивнула. «Хорошо, а платье какое нужно купить?» — закусила она губу. «Платье мы тоже подберем». Заверила я ребенка, мысленно набросав несколько пригодных для подобного шопинга магазинов. На следующий день Глеб отвез нас в парикмахерскую и приставил к нам Мишу, который, пытаясь выслужиться, все вертел по сторонам головой. Толку от него было немного, поэтому я переключилась на парикмахера Дениса, который был самым колоритным в городе. Бывший ВДВшник, которого я по глупости едва не утопила в фонтане. Да-да, тот самый. Здоровый двухметровый бугай с татуировкой на плече. Мы с ним познакомились наутро, сидя в одном обезьяннике. А потом парень, сдружившись со мной, вдруг решил резко поменять жизнь. И выучился на парикмахера. Ему даже я не боялась доверять свою шевелюру. так как к делу парень подходил очень ответственно. Собственно, об этом я и говорила с Нелли, пока Денис наносил ей смывку на волосы. Карнелия иногда хихикала, иногда задавала вопросы. «Молодец, девочка! Отошла от встречи с матерью». На следующий день мы купили ребенку шикарное фиолетовое платье с юбкой из тавты. После чего Нелли сама заговорила о туфлях. «Чтобы выглядеть как ты!» — услышала я в ответ на вопрос, «Какого формата обувь будем выбирать?» Я тут же погрустнела. Дитя впервые увидела женщину, на которую можно равняться, и решила подражать. «Это было плохо. Так очень легко потерять себя». «А может быть, тяжелые шнурованные берцы с высокой посадкой?» — предложила я. «Тогда ты будешь похожа на себя и характер покажешь». «Да?» — неуверенно переспросила она. Все сомнения отпали, когда девочка надела на себя такие ботинки с фиолетовым отливом. «Ух ты!» — восхитилась она и отказалась переодевать ботинки. Пришлось просто срезать ярлычок и нести его на кассу. Ах, да, магнит пришлось снимать так же, не снимая обуви. В день свадьбы мне казалось, что все это было не со мной. С самого утра меня увезли в усадьбу, где красили, укладывали, впихивали в платье, закрепляли фату. Нелли тоже занимался мастер, который накрутил на ее пепельных волосах красивую волну. щеке оживел румянами. Также неожиданно для себя самой я оказалась в саду, Яблони еще не зацвели жаль, украшенным яркими цветами. Маринка расстаралась. Может быть она сама бы хотела такую свадьбу в кругу семьи и друзей, но получила дорого богата из-за принадлежности к роду кав. Я же принадлежала к роду бездомных двортерьеров, а потому могла себе позволить любой каприз. Эх, тяжело, наверное, живется богатым. Вон Янка наследника рода Барановым родила, и теперь над ним трясутся все мимо проходящие и сдрагивают все виноватые. Одинка. Угораздила же ее за знаменитого художника замуж выйти. Теперь расхлебывает. Ей приходится жить в огромном доме с шикарным видом. и улыбаться репортерам, если те появляются на горизонте. Мне же досталась лайт-версия из «Золотых клеток», чему я была несказанно рада. «Согласен», — вывел меня из раздумья голос Глеба. «Согласна», — закивала я еще до вопроса, адресованного мне. За спиной послышались смешки. «Ну и ладно», — Как будто здесь никто не знает, как долго я добивалась этого трудно добываемого мужика. Пусть смеются. Я привыкла уже. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Тут же поступило предложение. Я с радостным воплем откинула в сторону от себя дорогущий букет и бросилась Глебу на шею. Он едва успел подхватить меня. иначе мы бы оба улетели с импровизированного помоста муж шепнула прежде чем поцеловать г согласился он почти неслышно до того как наши губы соприкоснулись э, -э а что мне с этим делать послышался рядом со мной недовольный голос поцелуй пришлось срочно прервать так как за спиной теперь уже хохотали все даже не так Теперь это было похоже на массовую истерику. Я медленно сползла вниз по Глебу и обернулась. В двух метрах от меня стояла возмущенная Степанида, надевшая по случаю торжества какой-то траурный комбинезон с зелеными карманами и державшая в руках мой свадебный букет так, как будто это была крайне ядовитая змея. «Эммм...» — зависла я. Степа перехватила букет так, что теперь он держался на ее пальце только за атласную ленту-петельку. «Я тебя спрашиваю, за каким ты в меня этим швырнула? И какого хрена мне теперь с этим делать?» Строго повторила вопрос черноволосая ведьма. «У-га-га-га-га!» Совершенно не аристократично заржала Зоя Михайловна с первого ряда. «Ой, не могу!» Поддержала Янка. «Я сейчас еще кого-нибудь рожу!» Вторила ей Маринка. Баранов мелко хихикал. Динка утирала выступившие от смеха слезы. Неля сползла куда-то под стул. Кожевин пытался сохранить лицо, но плечи его подозрительно подрагивали. Деддомовские девочки, державшиеся поближе к столу, тоже улыбались. Один семилетний Митька с недоумением смотрел на веселящихся взрослых. Потом тяжело вздохнул, да, тяжело детям с нами взрослыми, и громко сказал. — Если тебе прилетело букетом, значит, ты женишься, — огорошил он замершую на месте Степаниду. На территории усадьбы послышался новый взрыв хохота. — Я не буду жениться! — Возмутилась она. Митька задумался на пару секунд. «А, точно!» Он ткнул указательным пальцем куда-то в небо. «Ты же девочка! Ты теперь обязана выйти замуж!» «Я не хочу замуж!» «Я эту гадость поймала на автомате, потому что в лицо летела!» Принялась оправдываться Степа. Ребенок грустно вздохнул. «Теперь уже ничего не поделаешь!» Он вытернул с рукавом рубашки. «Судьба такая!» Кажется, теперь хохот стал слышен по всей территории поселка. Мы уехали домой, едва это стало выглядеть прилично. Нелли осталась в усадьбе. Ей там еще в прошлый раз очень понравилось. Маринка пообещала не спускать с девочки глаз. А подруге я верила как себе, так что была спокойна. Тем более Ванька шепнул, что они завезут к нам девочку, когда поедут в аэропорт, чтобы улететь в Италию. Глеб сегодня не пил, поэтому вел машину сам. Я тоже ограничилась глотком шампанского. Зато Степанида смогла за час припить все, что было в зоне ее досягаемости. А потом и вовсе исчезла в неизвестном направлении. Надеюсь, что заповедник, часть которого принадлежит Маринке, сегодня выстоит. «Ты сегодня не пила», — заметил Глеб, паркуя машину во дворе дома. «Ты беременна?» — огорошил он меня. Я печально вздохнула и покачала головой. «Нет, сегодня утром тест делала, созналась. Глеб поджал губы. Я видел упаковку от теста. Сказал он и вдруг улыбнулся. «Но мы ведь будем стараться, да? Ты же хочешь детей? От меня?» С надеждой уточнил он. «Конечно, я хочу ребенка от него. Что за глупые вопросы?» «И почему мы до сих пор в машине, а не в постели?» — прищурилась. «Ох, зря я так!» Потому что едва я из этой самой машины вышла, как Глеб подхватил меня на руки И практически бегом ринулся в квартиру Поспать нашей первой брачной ночью нам практически не удалось Чему я была очень рада Глеб же как будто решил мне доказать, что делать детей он может, умеет и практикует А главное, делает это качественно и с любовью Следующие два дня прошли в сладкой неге от того, что нам никуда не нужно бежать. Я на пару дней забила на все свои дела, а Глеб отпросился с работы на такое же время. Даже возвращение Нелли из усадьбы ничего не поменяло. Мы так и купались в ощущении счастья. Только теперь и Нелли перепадали вечерние просмотры семейных фильмов или просто разговоры под горячий шоколад на лоджии, В полном семейном составе. Мне так жить определенно понравилось, но у Нелли школу никто не отменял, да и у меня тоже были свои обязательства перед собой и обществом, а потому вскоре пришлось возвращаться в привычный и суетный мир. «Я сегодня в школе задержусь, у нас там Олимпиада будет», сообщил мне ребенок за завтраком. «Я за тобой заеду», — отозвался Глеб. «Наверное, я тоже к этому времени успею доделать все свои дела», — согласилась я. Отправив Нелю в школу, а Глеба на работу, я решила первым делом забежать в детдом. Что-то мне не нравилось Веркино настроение в последнее время. Да и на свадьбе она выглядела какой-то неспокойной. «Надо бы помочь. Хорошая же девочка-то». Я привычно заехала в магазин, накупила там всякой мелочи и отправилась в казенное учреждение. Верка в этот день училась во вторую смену. Я это точно знала. Но в детдоме ее не оказалось. Девочки радостно разобрали покупки, а одна из воспитанниц, Светка, отвела меня в сторону и сказала, что Верка вчера сбежала и живет теперь в районе теплотрасс. Что? У меня волосы на голове зашевелились. Да говорят, что Григорьев к ней приставать начал, а она его отшила. Ну, он и... Изнасиловал, прищурилась я. Да нет, но очень напугал. Его потом парни сильно побили. Верка же им презервативы таскала. Да и вообще полезная была. Они за нее горой. А Григорьева к нам перевели всего две недели назад. Вот он и...» — путанно сообщила она. «Директриса знает?» — задала я главный вопрос. «Знает, но никуда не заявляет. Говорит, что нашляется, сама вернется». Услышала я в ответ. Бездушная система, перемалывающая детские души в серую пыль. С другой стороны, может быть, здесь и нельзя по-другому. Человек или черствеет, или ломается под гнетом изуродованных жизней. Я найду ее. его передай, что если будет еще что-то подобное, то никому он кастрированный не нужен будет. Выплюнула и быстрым шагом вышла из комнаты. Так теперь моим пунктом назначения значили теплотрассы. Но самым главным было не это, а то, что эти места я знала как свои пять пальцев и понимала, что ни один таксист меня туда не повезет. Выйдя за пределы деддома я осмотрелась. Не мог же Глеб оставить меня одну? Или мог? «Ага, вот и знакомый силуэт в потрёпанной приоре на другой стороне дороги». Я быстрым шагом ринулась через узкую улицу, стараясь не попасть под машины. «Миш, мне очень нужна твоя помощь!» Ввалилась я в салон машины, плюхнувшись на переднее сиденье. «Слушаю!» Парень заметно удивился, но спорить не стал. «Вези меня к теплотрассам, к северной стороне!» Распорядилась я. «Глеб Степанович не одобрит!» Вздохнул он. «Глеб Степанович всегда знает, где меня носит, так что поехали!» Махнула я рукой. Глеб меня и не в таких местах находил. Один раз из наркопритона даже вытаскивал, где я искала кое-кого. «А как вы узнали, что я здесь есть?» Покосился на меня парень, выворачивая руль. «Пф!» — фыркнула я. «Глеба рядом со мной нет?» Значит, ко мне представили кого-то молоденького. Но большинство парней с утра были задействованы в усадьбе. Значит, остаешься только ты, — пожала я плечами. Парень усмехнулся и хмыкнул. — Вам бы в сыщики идти, — решительно заявил. Я покосилась на него. — Эх, молодой слишком. Лет двадцать, не больше. А то тут Степаниде букет прилетел. Но совращением малолетних сия барышни не страдает. Так что придется ей кого-другого присмотреть. «Мне и без сыска есть чем заняться», — ответила я с легкой улыбкой. «Но сегодня нужно будет именно это практиковать. Будем искать одну сбежавшую девочку. У тебя мелочь есть? Если регулярно сбегает, то смысла нет. Все равно бегать будет», — не согласился парень. «Это мы еще посмотрим», — отмахнулась я и полезла в сумочку. «О, несколько сотен бумажками валяется! Хватит, думаю!» Верку разыскать было несложно. Все бомжи и беспризорники узнавали меня сразу, улыбались и за сто рублей рассказывали про новенькую девочку, поселившуюся на второй трубе. Ее вчера даже покормили. «Вот ты где!» Сбежавший ребенок быстро нашелся в указанном месте. Верка, сидевшая ко мне спиной на холодном бетоне, резко обернулась и разревелась, увидев меня. э ну чего ты? Все же нормально. парни этого урода малолетнего побили, к тебе он больше не подойдет. Тебе потерпеть-то осталось несколько лет всего». И «Ир...» Верка, наконец, начала приходить в себя. «Ир, я так есть хочу!» «Так, поехали. У вас там обед как раз начнется скоро», — напомнила я ей. «Меня директриса убьет!» Она готова была снова разреветься. «Не убьет. Я с ней поговорю. А ты не расклеивайся. Договорились?» Я легонько тряхнула ее за плечи. Верка неуверенно кивнула. Вот про это я и говорила. Сломаться легко. Собрать себя после этого трудно. А таким никому не нужным детям. Тяжелее в сто тысяч раз. Значит, у них несколько раз в неделю буду я. Нет, я не беру на себя функцию Бога или Спасителя заблудших душ. Я всего лишь делаю то, что умею и могу. Верка, едва появившись в родных стенах, Убежала сначала в душ, а потом на обед. Я же отправилась прямиком в кабинет директора, из которого вышла только через два часа. Что ж, надеюсь, что убедила эту женщину не трогать детей и не подвергать их наказаниям за то, что они просто пытались спастись. Да, где-то в ход пошли вполне реализуемые угрозы, но без этого никак. Потом я вновь зашла проверить Верку. Ребенок спокойно спал в своей кровати и никак не реагировал на щебет подруг. Устала. Скривившись, я вышла из заведения и направилась к приори, стоявшей у ворот. «Давай в какое-нибудь кафе. Умираю с голоду. Потом заедем к Гелепалне и домой», — решительно заявила я. Плотно отобедав в кафе и накупив продуктов нуждающейся семье, Я все же попросила Мишу направить колеса в сторону дома. Устала морально, как не знаю кто. Меня даже телефонный звонок не встряхнул. Медленно полезла за телефоном в сумку. Ой, Неля звонит. «Ма, Ир, я все закончила. Из школы выйду через пять минут», — отчитался ребенок. «Ой, мы как раз у твоей школы едем», — спохватилась я. «Сейчас будем». Школа оказалась сразу за углом, а на узкой парковке рядом с воротами уже стояла машина Глеба. Сам он стоял рядом с машиной и мрачно наблюдал, как мы с Мишей идем к нему. «Ой, кажется, сейчас мне попадет». «Зачем ты туда поехала?» рявкнул Глеб так, что мне захотелось присесть. Лишь воспитанная многолетним опытом выдержка позволила мне выглядеть спокойной. Верка сбежала. Коротко сообщила я, стараясь не оправдываться. «В следующий раз ты поедешь со мной, если так беспокоишься». «В следующий раз?» — опешил мой муж. От дальнейшей отповеди меня спасла Неля, вышедшая школы и помахавшая нам рукой. Я тут же отошла от разгневанного мужика на пару шагов ближе к воротам, чтобы не слушать, как он отчитывает Михаила. «Я на все вопросы в Олимпиаде ответила!» Нелли радостно выпала за ворота школы. «Моя ты умница!» — умилилась я и чмокнула девочку в макушку. Вот только больше ничего я сделать не успела, так как Глеб, стоявший у машины, за секунду переместился ко мне и швырнул меня куда-то на землю, а сам навалился сверху. Лишь когда Миша также упал на лежащую на земле Нелю, я услышала сухие щелчки. Я начала осознавать, что Глеб физической грубостью, применимой ко мне лично, никогда не страдал. А значит, сейчас происходит что-то страшное. — Глеб! — пискнула. — Лежи! — прохрипел он как-то странно. Я скосила глаза и отметила, что от машины мы были в двух шагах. поэтому Миша с Нелли были надежно прикрыты. А вот мы с Глебом. Я уловила закрывающееся окно, проезжающее мимо машины, после того, как щелчки смолкли. Миша тут же вскочил на ноги, вытащил откуда-то сзади пистолет и принялся стрелять по удаляющейся машине. Странно, что Глеб не вскочил. От пришедших после этих умозаключений мыслей я пришла в ужас. «Ну и что, что я сейчас лежала практически лицом в луже?» «Не это сейчас важно!» «Глеб!» В панике горло схватило спазмом. «Я принялась выкручиваться из-под неожиданно тяжелого мужского тела». «Я помогу!» Услышала голос Миши, и тяжесть, до этого давившая на меня всем грузом мира, исчезла. Я резко села и уставилась на кровь, запачкавшую мое светлое пальто. В голове сильно зашумело, но в чувство меня привел громкий и почти нечеловеческий крик. — Папа!